Глава двенадцатая. Настоящая. Аксель. Марк с пристальным вниманием смотрел ему в глаза, но ничего не говорил. Сразу после планерки, раскидав задания и собрав свежие данные, Аксель предложил профайлеру отлучиться, чтобы спокойно пообщаться. Они закрылись в вип-комнате, работающей круглосуточно черной дыры. Заказав крепкий чай и легкую закуску, Грин просто сказал. «Спрашивай». Решение скрывать все до конца пришлось отменить. Маркс читал истину по неосторожному взгляду. Акселю не удалось скрыть эмоции, и это стало ошибкой. Но, с другой стороны, любую бездну можно преодолеть, если есть с кем ее разделить. «Но ты...» — «Да», — прервал Грин, — «знаю». Должен доложить и самоустраниться, потому что не объективен. Не могу. Нет, я не об этом, — покачал головой Марк, делая глоток из чашки, чтобы получить время на обдумывание следующей фразы. Провел пальцами по аккуратно постриженным волосам, на мгновение прикрыл веки, а потом снова посмотрел Грину в глаза. — Я не верю в совпадение. — О чем ты? «Женщина, которую ты любил, погибает в твоем городе при загадочных обстоятельствах. Ее убивает, предположительно, любовник. Думаешь, ты тут ни при чем? Думаешь, игры не с тобой?» Аксель глубоко вздохнул. Анна подходит на роль жертвы, будто нехотя выдал он. Яркая, импульсивная, но совершенно иссушенная внутри. Когда мы были вместе, мне казалось, что... Вместе с любовью я отдаю ей часть своей жизни, свои дни и часы, может быть, годы. Уезжая с отрядом, я пробуждался, восстанавливался. Возвращаясь к ней, растворялся в нашем мирке, но постепенно распадался. Она выбрала работу и, наверное, тем самым дала мне самый мощный из возможных импульсов. Марк, понимающе улыбнулся, а Грину вдруг захотелось его ударить. За то, что видел больше других. За то, что видел ту червоточину, от которой Аксель отгораживался столько лет. Или всю жизнь. Того настоящего парня, который запал на взрослую женщину. Ослепительную и роковую. Того парня, которого никто не должен знать. Никто не имеет права смотреть ему в глаза и называть по имени. Марк видел его как на ладони. Профайлер. Пришла запоздалая мысль. Карлин не тот, кто станет обращать внимание на такой пустяк, как конфликт интересов и излишнюю заинтересованность. В деле Рафаэля погиб его сын, и Профайлер все равно остался в команде. Да, неофициально. Да, после перерыва. Но остался и продолжил свою работу. Потому что не мог иначе. Потому что никто из них не может иначе. Они выбирают эту работу не разумом, а нутром, даже не сердцем. Это решение крепнет, вырастая из глубоких травм. Иногда Аксель был вынужден признавать, что они с Марком похожи. Похожи больше, чем хотелось бы, несмотря на внешние различия. «Ладно», — нехотя проговорил Карлин. «Но мы не имеем права отбрасывать эту версию. Составляй профиль убийцы», — сказал Грин. И тут же на себя разозлился. «Мне нужно место преступления. Не понимая, где он ее убил и почему перенес в спальню, я не вижу полной картины. Тресс так ничего и не выдал». Аксель помрачнел и посмотрел в потолок. «Ищут. Надеюсь, сегодня выдадут результаты. Вчера только зря потратили время. Проверили половину дома, он слишком большой». Думаю, там есть какая-то скрытая комната. Обошли дом по кругу, входов не обнаружили. В подсобных помещениях тоже чисто. Только на кухне, на столешнице нашлись следы крови. Отправили на экспертизу. Предположили, что это последствия бытовых порезов. Еще была кровь на плитке туалета и в ванной комнате. Но совсем мало. Тоже на экспертизе. А кто строил дом? Ну, там длинная история. Сейчас им владеет фирма Кэппела-младшего. Планы запросили и сегодня должны подвести. Поехали туда, — предложил Марк. Я еще раз осмотрю спальню. Может, найдем комнату? А если не найдем? Значит, он убил Анну не в доме, а где-то еще. А потом привез. Аксель покачал головой. «Исключено. На дорогах камеры». Там видно, когда Анна Перо приезжает на такси. Видно, как приезжает и уезжает Лорел. После Лорел подозрительных автомобилей не было. Те местные жители, которые засветились, ехали домой. Есть алиби – фиксация на камере. А два автомобиля, по которым оставались сомнения, в итоге оказались служебными. Оба принадлежат управляющей компании, которая отвечает за техническое оснащение домов. Электрики и сантехники. Водителей допросили. Мы получили путевые листы. У оба автомобиля приезжали на вызов к соседям. Особняк в тупике, в паре километров от нашего. Тут все еще веселее, чем в поселке художников. Расстояния слишком большие для Европы. Марк закусил губу и нахмурился. Опять особняк. Дырки в заборе и неясная картина преступления. Глаза Акселя блеснули, но он ничего не сказал. Лишь смерил друга неопределенным взглядом, ловя себя на мысли, что стало легче. Произнести вслух все, что он хранил в своем сердце столько лет, то, что обрушилось на него столь внезапно, приятно, освобождает. Допив чай, он улыбнулся. Я прошу сохранить в тайне все, о чем ты узнал. Карлин кивнул, и в этот момент зазвонил телефон Грина. «ДНК мерзавца в базе нет», — сообщила трубка голосом Тресса. «Но мы сделали профиль и поставили его на контроль. Не обещаю, что поможет. Пока что мы сотрудничаем только с Центральным госпиталем, а они анализ ДНК делают редко». «Но если да, — Артур мягко прервал Грин, — спасибо. Значит, он раньше не убивал. Или не попадался. «Что-то еще с места преступления?» «Там столько улик, что нам понадобятся все ресурсы и пару месяцев ежедневной работы. Что касается крови, то на кухне кровь мигрантки горничной, которая работает на фирму, следит за домом. Она же и в ванной, только менструальная. Девушку опросили, она работала 14 апреля. Палец порезан». И действительно идут месячные, говорит, что пришли неожиданно. Она воспользовалась хозяйским туалетом, потому что там есть запас предметов гигиены. Но офицеры взяли с нее подписку о невыезде. Выводы, конечно, тебе делать, но с позицией моего отдела тупик. А мне тут еще подкинули дельца, так что придется отвлечься. — Снова убийство? — Тресс хохотнул. — Я посчитал, Грин. За все время моей службы в полиции было всего десять дней без трупов. Не город, а черти что. Такой статистики даже в Штатах нет. И не говори. Ну, бывай, много работы. Подожди, почему-то позвал Грин. А что за труп-то? Ой, тебе бы понравилось. Только ты у нас не один король интересных дел. С девчонки скальп сняли. В лучших традициях индейцев. Аксель вздохнул. И почему многие преступники так любят это? Снять скальп. На его памяти такое случалось в Траверберге за время введения криминалистического архива раз десять, не меньше. А вот лиц раньше не снимали. Совсем у преступников отбила фантазию. Ну, у тех преступников, которых ловит не он. С его клиентами как раз все в полном порядке. Их изобретательности позавидуют и писатели. Это ж надо. Срезать лицо, вымыть тело, намазать его кремом, установить свет. Какой-то фотограф-извращенец. «Класс! Спасибо, Артур, держи в курсе!» Он отключился и посмотрел на Марка. Тот терпеливо ждал, цыгя чай мелкими глотками. «Мне вот интересно...» «Почему ты возвращаешься на место преступления несколько раз?» — заговорил Грин, прикуривая. «Вроде бы должен осмотреть все с первого раза, составить впечатление. Но решаешь вернуться». «В прошлый раз там была ада, и мое внимание отчасти занимал образовательный процесс». Будто нехотя ответил Карлин, нервным движением отмахиваясь от дыма. «А сейчас рядом ты. Может, что-то заметим?» После толпы криминалистов не улику, — покачал головой Марк, — взаимосвязь. — Ты на мотоцикле? — Грин кивнул. Вытащил из кошелька несколько купюр и швырнул их на стол. Хорошо, что он вернулся к мотоциклу. Год без двухколесного друга казался сейчас такой глупостью. Позволить женщине лишить его естественной радости было малодушно. Мотоцикл — это только его. И пара поездок с убийцей не должна поставить крест на многолетней дружбе.